Глава 73. Артур устроился на подоконнике, не отрываясь от картины за окном. В кабинете было выключено освещение, а единственная лампа над столом бросала слабый свет. Это помогало Артуру разглядеть двор получше. «Что за сюрприз мне достался?» — думал он о Рите, но всё с тем же теплом. Опустошив несколько чашек дешёвого кофе и выкурив десяток сигарет, Артур, приоткрыв форточку, продолжал мучить свои лёгкие табачным дымом. С зажигалкой в руке он непрерывно крутил колёсико, создавая искру при каждом скрежете о кремень. «Наконец-то!» Артур поднялся. Фары его автомобиля заставили спешно выйти на улицу в поисках ответов на его вопросы. Быстрым шагом он двинулся к машине и, вспомнив, что Рита не переносит запах табака, отбросил недокуренную сигарету в мусорный бак. Открылась водительская дверь. Рита встала спиной к машине, облокотившись на неё. «Что? Что произошло? Где ты была? Где девочка?» «Тише! Разбудишь!» Она кинула взгляд на заднюю дверь. «Она там?» — уже тише спросил Артур. Рита с довольной улыбкой замотала головой. В этот момент открылась задняя дверь, и Артур увидел Сашу. Он непонимающе развёл руками. «Это она помогла тебе найти её?» «Это она её похитила. Я просто поверила ей», — вмешалась в разговор Саша. «У неё не было никого, кто смог бы поверить. Она несла этот секрет в себе несколько долгих лет. Леон должен был ответить за свой поступок». Артур нахмурил брови и поспешил к Саше, чтобы не дать ей сбежать в случае чего. «Я никуда не сбегу, со мной ребёнок». Артур с ещё большим непониманием смотрел на Риту и Сашу, а потом он сам открыл дверь, отчего Лера проснулась и села, потирая заспанные глаза. «Тут есть комната отдыха. Побудете пока там. Диван, чай, сахар, телевизор — всё в вашем распоряжении», — сказал Артур. «А мы с тобой» обращаясь к Рити, «должны поговорить». То, что сейчас творилось в голове у Артура, передать было сложно. Вопросы нескончаемым потоком хотели вырваться наружу, но он их сдерживал, пока не закрылась дверь его кабинета. «Я тут у тебя впервые. Симпатично, только накурена жуть». «Рита, может, ты уже объяснишь, что ты увидела в том допросе, что так самоуверенно дернуло с места?» Артур ругал себя за то, что позволил уехать ей одной. «Я увидела её почерк», — Рита вспоминала слова почерка Веда. «Заметьте, как написано слово «отец». Посмотрите на букву «Ц». Подстрочный элемент. Дети так не пишут. Очень индивидуальный признак». Сегодня был тот день, когда одна буква смогла пролить свет на тень и осветить лицо того, кто написал первую записку. Последняя буква этой фамилии предала её носителя. Это стало единственной зацепкой и спусковым крючком для Риты. «И ты так сразу смогла всё понять?» «Эксперты помогли. Вот что значит вникать в доказательства. Хочешь, посмотри сам. Буква «Ц». Обрати внимание, как она крючок пишет. И вообще, весь почерк у неё похож на печатный. «И это всё?» «Поэтому я поехала одна». Мне нужно было убедиться, что это она, и я сразу же всё поняла по её лицу. Но зачем? Я не понимаю, зачем она это сделала? Мы её пригласим, и она даст показания. Потом девочка. Лучше было бы, конечно, всё сделать в следственном комитете, но у нас там нет камер. Леон Растер тоже ещё не допрошен. Давай его первого».